Глава пятьдесят восьмая После обеда с Маршем Эрика вернулась в участок. До конца дня она прорабатывала предоставленную им информацию, В половине девятого вернулась Мелани, и Эрика пришла к ней в кабинет. «Я хочу запросить информацию по мужчинам в возрасте от 21 до 35 лет, которые работают в компании и живут в окрестностях Большого Лондона». «Речь про компанию «Генезис», которая занимается обработкой мусора?» спросила Мелани, просматривая подготовленный Эрикой файл. «Какие у тебя основания для такого рода запроса?» Мы тщательно проанализировали места, где были выброшены тела, пытались найти поведенческий паттерн, повторяющиеся элементы. Мы знаем, что он выбирает один и тот же тип внешности. Единственное, что еще объединяет эти случаи, это то, что он всегда выбирал баки для несортируемого мусора, обслуживаемые компанией Генезис. Эрика, ты действительно считаешь, что это можно считать общей чертой, Знаешь, сколько квартир в Лондоне? Рискну предположить, что... Сегодня днем я высидела три совещания, на которых обсуждалась статистика по преступлениям и взломам. В Большом Лондоне живет 886 тысяч человек, у которых есть жилье в ипотеку. Около 862 тысяч человек снимают квартиры Социальное жилье — это еще 786 тысяч, и 690 тысяч имеют жилье в собственности. И ты запомнила все эти цифры? Нам их повторили много раз. Но к чему я это все? Обслуживание отходов, жизнедеятельности или, проще говоря, сбор их мусора осуществляет компания «Генезис». Речь идет о 2,6 миллиона квартир. К этому добавь миллионы коммерческих компаний. «Генезис» — один из крупнейших мусорных операторов в Европе. В компании работает 400 тысяч человек, и ты считаешь, нам просто надо к ним заявиться и запросить данные по сотрудникам? Мы знаем, что он ездит на Ситра c С3», сделала последнюю попытку Эрика. «Это не особенно поможет. Эта модель одна из самых популярных в последние пять лет. Думаешь, Генезис хранит информацию о машинах, на которых ездят сотрудники? Или нам еще параллельно запросить данные транспортной инспекции на всех, кто водит Citroen C3 в Большом Лондоне?» Эрика помолчала. «Я это уже сделал, И мы сейчас прорабатываем огромное количество имен. Первыми проверяем тех, кто был ранее судим». «Но ведь мы знаем, что его нет в базе. У нас есть и его ДНК, и совпадений по базе преступников нет, что наводит на мысль, что его ни разу не арестовывали». Эрика вздохнула. «Мелани, мне нужно откуда-то начать. Мы пытались отсматривать его машину по камерам и проследить траекторию его движения. Но не имея номеров учитывая огромное количество Ситроэнов на улицах, это просто невозможно». Мелани откинулась на стуле и глотнула кофе. «Я знаю, Эрика, не забывай, что любое твое действие должно быть легитимным перед судом. Есть законы о защите информации, о защите сотрудников. Ты в курсе, что помимо наших проблем с семьей ГЭТ, которая держит акции Генезиса, два других крупных акционера, В Совете директоров независимой претензионной комиссии, которая уже рассматривает жалобу родителей Эллы Уилкинсон, Эрика кивнула. Но нельзя исключать возможность прорыва. Во всей этой информации может найти что-то, что позволит нам его поймать до того, как он похитит следующую жертву. Мы не знаем, что он, он уже убил троих. И с каждым разом, с момента похищения до убийства, проходит все меньше времени. Мелани, я действую по интуиции. Прямо как диктаторы, люди с манией величия, сказала она беззлобно. Приноси мне что-то более конкретное и целенаправленное. Тебе надо сузить область поисков среди сотрудников, например, по району. У Генезиса 17 офисов в Лондоне и еще 46 в других городах. Я, конечно же, подключу абсолютно все доступные мне ресурсы, но я не могу дать добро на то, чтобы ты забросила на удачу крупную сеть, стояла и смотрела, кто в нее попадет. Эрика с видом посмотрела на нее и кивнула. «Держи меня в курсе. Закрой дверь, когда будешь выходить». Питерсон ждал внизу в фойе. Эрика вышла из лифта и рассказала ему про разговор с Мелани. «Что будешь делать?» — спросил он. «Не знаю. Мне надо подумать. Нужно понять, как найти иголку в стоге сена». Пиццы и пиво у меня дома помогут?» — спросил он, когда они вышли на улицу. «Да», — засмеялась она. «Помогут».